Глава четвертая Ловкость рук и никакого мошенства Вспоминаю школу Кириллова отца И начинаю отыгрывать стихийника Прыжок в разгоне Правда, необычно медленным для меня Сопровождаемый легким воздушным шлейфом за спиной По внешнему виду и ощущению в эфире Мало отличается от техники паруса Используемого навеками для быстрого перемещения на короткие расстояния А диск кинетического эфирного щита в оболочке водной стихии Очень похож на лезвие Жаль, что его мощь уступает настоящему радужному лезвию Пришлось добивать водный щит Стародубова Почему-то решившего изобразить статую эфирной иглой охлажденный до температуры жидкого азота. Защита навека с хрустом рассыпается ледяным крошевом, и удар простейшего кулака опрокидывает первого противника на земь. Долго? Для зрителей. С начала нашего боя прошло не больше пяти секунд. Ильин за это время успел швырнуть по моей стартовой площадке ледяной же шрапнелью, разогнанной, До бешеной скорости Мимо А вот Арамис В бурлящем коконе мощного щита Принялся смещаться в сторону Сокращает дистанцию Увернувшись от очередного удара Здоровым таким воздушным веретеном Я опустил в сторону Ильина Пару таких же замаскированных Кинетических щитов Каким угостил Стародубова Но ну, Атос удивительно точно просчитав траекторию их полета, просто развернулся боком, одновременно наращивая мощь собственного щита с атакуемой стороны. Есть! Повинуясь моей воле, кинетические щиты резко сменили направление в попытке слиться в один и грохнули с двух сторон по Илье. Удержать равновесие. Когда тебя с двух сторон лупит, словно тараном, довольно трудно. А если в этот момент еще и получить мощный удар ногой в лицо, пусть и защищенное стихийной техникой, Ильин ошибся. Ему надо было привязывать щит не к себе, а к собственному местоположению, но он не захотел терять подвижности. Ошеломленный сразу двумя ударами, Атос не успел отследить моего приближения и закономерно проиграл. Хотя щит его так и остался активированным. А вот теперь пришла очередь Винокурова. Пока я бегал по полигону, выводя из строя его дружков, этот ушлый парень после первой попытки приблизиться разорвал дистанцию и внимательно наблюдал за моими действиями. Не делая ни единого поползновения помешать. Некрасиво. Зато он сделал выводы из поражения приятелей. Кипящий водяной кокон преобразился. Теперь это был не стесняющий движений диск, зафиксированный на левой руке, словно настоящий щит. А в возник уже виденный мною водяной хлыст. Честно говоря, Увидев приготовление Григория, я разочаровался. А твое я ожидал куда большего. Кажется, накрылся мой выигрыш. Или нет? Увернувшись от пласнувшего воздух холыста, я еле успел прикрыться эфирным щитом от ударившего во все стороны ледяного крошева, взорвавшегося там, где удар плети пришелся по земле. Ринувшись вперед. Я едва ушел от следующего удара хлыстом и, поднырнув под руку Григория, засветил ему по ребрам. Рамис отшатнулся и, скользнув водяной дорожкой, поддался в сторону. Понимая, что на средней дистанции мне ничего не светит, я рванул следом за отступающим противником, пытаясь сократить расстояние. Облом... Здесь меня встретил неожиданно разросшийся в стороны щит Григория. Трансформированная техника, словно локомотив, снесла меня к самому куполу, вдавила в него и, спустя секунду рассыпалась водяной пылью. А я с облегчением сполз по вибрирующей от удара стенке купола на земь, глянув на вяло махнувшего рукой зрителям Григория, Я с легким удивлением понял, что он не очень-то доволен исходом боя, да и косится в мою сторону с каким-то странным выражением лица. Ну и ладно, с этим можно и потом разобраться, а пока у меня есть куда более важные дела. Купол сняли, и одноклассники бросились на полигон растаскивать тела гладиаторов». Рядом со мной тут же оказался недовольный Леонид и улыбающаяся Вербицкая. «Ты специально это сделал?» — ткнул меня пальцем в грудь без стужев. Когда вокруг не осталось никого, кроме все той же довольной, словно кошка, придавившей мышку, Вербицкой. «Хм... Ай, оставь!» — отмахнулся Леонид, проследив мой выразительный взгляд, обращенный на Машу тут же состроившую из себя олицетворение наивности. Но ну да, ну да, это у нее замечательно получается. Она в курсе дела и поставила ту же сумму и на тот же исход, что и твой агент. «Мой агент?» — удивился я. И Леонид надулся. «Правильно. А если уж не смог сохранить в тайне такое дело, не надейся, что с твоими секретиками не поступят так же». «Ладно, ладно. Это был мой агент. Доволен?» Бестужев тяжело вздохнул. «И все-таки ты сделал это специально, я уверен». «Засунь свою уверенность подальше, дорогой друг-товарищ. Я не собирался устраивать шоу мастера эфира. Кто знает, тот знает. А остальным и не надо». «Машенька, милая, скажи, пожалуйста, тебе не стыдно?» Вздохнув, обратился я к однокласснице. «Стыдно?» «За что?» — захлопала ресницами наша актриса. «Ты же ополовинила мой выигрыш. Фактически ограбила сироту», — улыбнулся я. «Во-первых, не ополовинила, а уменьшила едва ли на четверть. А во-вторых...» «Хм... Прошу прощения, но где доказательства?» — мило улыбнулась девушка. «Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь, дорогой». «Она воспользовалась услугами того же агента», — вздохнул Леонид. «Ну и сам он тоже поучаствовал, но это было оговорено заранее». «А думать надо было, кого в агента выбирать. Солидарность рода слышала о такой?» — рассмеялась Вербицкая. «Твой агент Леня мой родной брат». «Неужели, заметив, как вы с ним секретничаете, я не поинтересовалась, о чем шла речь?» «Издержки системы», — фрыкнул я в ответ на печальную гримасу, скорченную Бестужевым. Обижаться на Вербицкую, равно как и беспокоиться о том, что она может меня выдать, я не собирался. Ни ей самой, ни ее родственнику, агенту Леонида, это просто невыгодно. Ведь тогда придется вскрывать информацию о том, что они сами наварились на этом инсайте. Это был очень долгий день и слишком насыщенный, тем более для пятнадцатилетнего пацана. Так что, добравшись до дома, я даже не стал заморачиваться с приготовлением ужина и, бросив сверток с выигрышем на стол, почти две рублей, между прочим, поплелся в спальню. Утром я поднялся отдохнувшим. Но вот насчет свежести... Хм, да... Приняв душ, я вышел в общую комнату, и мой взгляд упал на брошенные на столе конверты сверток. Мотнув головой, я решил разбираться с делами насытый желудок и двинулся готовить завтрак. С подозрением осмотрев имеющийся в холодильнике выбор, я решил, что сегодняшний завтрак должен быть посущественнее, и, выудив из морозилки солидный шмат мяса, принялся пластать его куцами, воздушными лезвиями. Получилось четыре порции. Воздух вокруг разложенного на разделочной доске мяса нагрелся. И через несколько минут я бросил первые два куска прямо на раскаленную ребристую поверхность плиты, предварительно сбрызнутую маслом. Пока мой завтрак подрумянивался, я как раз успел порезать овощи и приготовить лимонный соус. На все про все у меня ушло едва ли четверть часа. Но я все равно чуть слюной не зашел, когда по комнате пополз с ног сшибательный аромат жареного мяса. Стейки на тарелку, крупную соль в плошку, салат в миску и все это на стол. Оголодавший за прошедшие сутки желудок что-то радостно рявкнул и... Через десять минут я задумчиво глянул на опустевшую посуду, покосился в сторону кухни, но в конце концов оставил мысль о добавке и решил заняться делами. И тут меня ждал облом. Браслетов-то нет, а значит ни позвонить кому, ни в паутинку залезть не получится. Пришлось отбросить мысль о созвоне с Леонидом, с последующей отмазкой от посещения гимназии и, вздохнув, выбираться из дома. Алексеевские ряды встретили меня непрекращающимся гомоном, снующих туда-сюда покупателей. Нырнув в первый же попавшийся магазин подходящего профиля, я, недолго думая, выбрал себе докомовский браслет из той же линейки, что и прошлый, купленный в этих же рядах Разве что на этот раз Артефакт был из разряда Действительно неубиваемых Но и цена у него Оказалась соответственной Почти шестьдесят рублей и еще десятка ушла На чужой кристалл-идентификатор Гады А в прошлый раз было дешевле В два раза У, крохоборы Скинув свой новый номер Леониду Я ничуть не удивился тому Что спустя минуту Браслет задрожал, сообщая обходящем вызове. «Кирилл, здорово!» Тут же затараторил Бестужев. «Слушай, а можно увеличить количество человек в группе? А то у нас желающих сходить в музей набирается чуть ли не в полтора раза больше». «Извини, Леня, но мне кажется, пока не время обращаться к Федору Георгиевичу с таким вопросом. У него сейчас другим голова забита». «Извини», покачал я головой. «О, «И ничего нельзя сделать?» — погрустнел Бестужев. «Вряд ли. Я, по крайней мере, не возьмусь». «А... Можешь попытаться узнать у своего отца, но если я не ошибаюсь, и он достаточно информирован, и скажет тебе то же самое», — перебил я приятеля. «Понятно», — медленно проговорил Леонид и тут же повеселел. «Ладно. Ты как, сегодня почтишь гимназию своим присутствием?» Или будешь изображать раненного героя? «Почту, почту, куда же я денусь?» — вздохнул я. «Мне нужно отдохнуть. Это очевидно. Вал событий скоро просто погребет меня под собой. И в то же время я понимаю, что времени на отдых у меня нет. Дамокловым мечом нависает ситуация с братом Ирины Михайловны. Ждет встреча глава рода Бестужевых, Нервирует странная суета Громова-младшего с Гдовицким и странное поведение Громова-старшего. А тут еще и Григорий Винокуров нарисовался. Вот он, стоит передо мной и ждет ответа на свой вопрос. И что я ему должен сказать? Господин Винокуров, я не понимаю, о чем вы говорите. Развожу руками. Вы господин Николаев? Могли выиграть, но не стали Вы мастер эфира, это я знаю точно Так почему? Григорий сверлит меня сердитым взглядом И, кажется, совершенно не желает отступать А придется Я не намерен всем и каждому объяснять свое нежелание Становиться инструментом для доказательства чьей-то силы А полная победа в тройном поединке стало бы красной тряпкой для желающих показать свою крутизну мажоров. С другой стороны, бился бы я с каждым из этих недомушкетеров по отдельности, сам прослыл бы забиякой. То есть вошел бы в когорту все тех же меряющихся своими хм, техниками юных балбесов. Те же яйца, вид сбоку. Нет уж, частичный проигрыш был золотой серединой, заодно и денег поднял. «Будет на что баню поставить вместо сожженной конюшни, не залезая в и так уже основательно распотрошенную кубышку. Но объяснять все это — увольте!» «Это ваши домыслы. На полигоне я сделал все, что мог», — покачал я головой. «Скорее, все, что хотел», — хмыкнул Винокуров. «Изменил направление атаки». До меня дошли слухи, что вы тренируете своих двоюродных сестер. Могу ли я поинтересоваться возможностью присоединиться к этим занятиям? Хм, мы привыкли тренироваться вместе. Это единственная причина, почему время от времени сестры составляют мне компанию. Извините, господин Винокуров, но мне пора идти. Вот ведь вцепился, а... Я отвесил своему собеседнику короткий поклон и, не дожидаясь ответа, слинял. Благо, до звонка осталось всего пара минут. Хм, интересный вопрос. И ведь он не первый, кто мне его подкидывает. С чего бы это спрашивается? Но поразмышлять на эту тему мне не дал вошедший в класс учитель. История для меня, человека из другого мира, этот урок должен был бы стать одним из самых интересных, если бы не одно «но». Память Кирилла хранила, пусть и в общих чертах, довольно большой объем знаний, в том числе и об истории. Только сравнивая наши знания, я так и не понял, когда же здешняя история пошла иначе, чем там, когда выжил и занял престол Иоанн Иоанович, сын Ивана Грозного, Здесь зовущегося монахом И, кстати, заслуженно зовущегося Оставив власть сыну, он действительно принял постриг И ушел в Кирилло-Белозерскую обитель под именем монаха Ионы Так ведь нет! В том же веке, только чуть раньше Франция и Испания дружно поделили Наварское королевство И 700-летняя монархия исчезла с карты Европы куда раньше, чем это произошло там. А объединенная в 15 веке Италия, которые до сих пор правят с Форца, да и с Византией как-то неудобно получается. От нее, правда, остался лишь небольшой огрызок по ту сторону пролива. И никейские цари до сих пор время от времени плачутся, что гады-болгары отобрали у них Константинополь, начисто забывая о том, что болгары отбили этот город у крестоносцев, кстати, не без активной помощи Руси и давно ушедшей из-под власти иконоборцев Греции и до самого издыхания Османской империи поддерживали никейцев войсками и деньгами. Но ведь осталось же! В общем, все не так. И непонятно, когда оно все так изменилось. Или это результат появления бойцов-стихийников? Так не похоже. Если верить историкам, то до правления все того же приснопамятного Иоанна Монаха никаких упоминаний о подобных войнах почти нет. А вот позже хроники просто начинают пестрить описанием богатырей, повелевающих огнем и водой, воздухом и землей. А потом и вовсе появляются сведения о царской академии, готовящий знатных механикусов, гранильщиков и божьим соизволением воинов пламени, воды, ветра и тверди. Но что интересно, в Европе о стихийниках всерьез начинают говорить еще позже, примерно во второй половине 17 века, и большей частью речь идет о представителях старых дворянских родов. Звонок прозвенел неожиданно и вовремя. Я вновь проголодался, а потому, едва учитель покинул класс, кинулся в столовую, где меня и поймал удивленный Леонид. «Кирилл, ты что здесь делаешь?» «Ем», — честно ответил я, нагружая поднос тарелками и плошками. «А кабинет кулинарии на что?» — прищурился Бестужев. «Так там же и оборудования никакого нет». — удивился я. «Да ты что?» — делано покачал головой Леонид и, раскрыв небольшую папку, продемонстрировал мне какой-то лист. «Подпись узнаешь?» «Ну?» — заметив свою закорючку на бумаге, кивнул я. «Что «ну?» — сам запрос подписал. «Утром из запасников притащили все необходимое. Хоть сразу к плите становись!» — усмехнулся Леонид. «Замечательно!» «Продукты тоже из запасников вытащили», — вздохнул я, обходя Бестужева и опуская поднос на стол. Но ну тут уж ты сам», — развел руками Леня. «Когда бы я успел, а?» — отмахнулся я. «Я же в том кабинете еще не был ни разу». «Кстати, о кабинетах. Тут параллельные интересовались на предмет присоединиться к нашим внеклассным занятиям», — проговорил Бестужев, опускаясь на стул напротив меня. «И в чем проблема?» пожал я плечами. Хотят, пусть присоединяются. Наши же не возражают? Нет, конечно. Вопрос в другом. Как это оформить? Леонид, есть такая штука. Называется разумная инициатива. Например, берешь лист бумаги и пишешь на нем заявление о допуске к участию в факультативных занятиях младшего Б-класса Гимназии имени святого равноапостольного князя Владимира от гимназиста Имерек. Потом этот самый Имерек добывает разрешающую резолюцию от ответственного за факультатив, и я, заверив указанную бумажку, тащу ее в администрацию. Но можешь придумать что-нибудь другое? Ты где такому научился, а? Ошарашенно проговорил Леонид. В ответ я активировал экран браслета и сбросил ему содержимое новенького кристалла-накопителя, полученного мною этим утром у Катерины, мф, да черт с ним, просто Катерины, кристалла, положенного по уставу каждому старости. «Читай и наслаждайся. Здесь мудрость веков и тысяч наших предшественников», — пафосно провозгласил я и улыбнулся глядя на кислую физиономию Бестужева, впечатленного объемом информации. «Значит так, да?» Рослый мужчина, лет сорока на вид, прошелся из угла в угол небольшой комнаты и, остановившись перед Григорием, окинул его внимательным взглядом. «Интересно, очень интересно. А ты знаешь, что вчера он мог вообще не явиться?» «Как это?» — не понял молодой человек. «Да ему за такое потом жизни в школе не дали бы!» «У него были очень серьезные основания для отмены встречи. Пока вы пытались с ним справиться, Громовы вовсю готовились к похоронам супруги наследника рода, неожиданно скончавшейся той ночью. Он знал?» — нахмурился Григорий, и, получив в ответ кивок, Вздохнул И все равно пришел Именно Но есть еще кое-что Всего пока не расскажу Но вот послушай На территории арендованной Кириллом Сгорает постройка И там же обнаруживается Полноценная группа захвата которой руководит Гдовицкой Команда сворачивается И потушив пожар уезжает в неизвестном направлении. Той же ночью умирает Ирина Михайловна, с которой, судя по слухам, в том числе и тем, что она сама распускала племянники, Кирилл находится в очень натянутых отношениях. На следующий же день этот самый Кирилл, изрядно потрепанный, кстати, приезжает домой и, оседлав мотоцикл, Мчится на полигон, Где раскидывает двух друзей И спотыкается о тебя, На чем зарабатывает две рублей. «Так вот зачем он проиграл?» Воскликнул Григорий. Но его собеседник только покачал головой. «Ты не понял, ничего не понял», Вздохнул взрослый. «Он продемонстрировал, что не может справиться с тобой, воем. А Ирина Михайловна, между прочим, была гриднем, слабым, но гриднем. Хочешь сказать, ему нужно было продемонстрировать, что он не мог убить тетку? Да, я крутил так и эдак, информации, конечно, маловато, но если не брать в расчет совсем уж сказочных вариантов, то позапрошлой ночью Гдовицкой доставил в беседы юного Громова Николаева для судебного поединка с Ириной. Парень эмансипирован и, в отличие от родичей, вполне мог объявить таковой. Хотя, судя по пожару, очень этого не хотел. Ну да, старый Георгий наверняка нашел подходящий аргумент Для заортачившегося внука. А это означает, что Громовы разорвали союз с Томилинами. Хм, а если ты ошибаешься, как-то это все слишком притянуто за уши, вздохнул Григорий. Просто есть тут кое-какие моменты, о которых рано говорить. Кое-какие шевеления между Тамилинами и Громовыми в области военных разработок трения, так сказать, не слишком явные, но они имеются, и не учитывать их нельзя. Да и мы же не собираемся действовать на обум. Подождем, присмотримся, усмехнувшись, протянул мужчина. Нам ведь одного знака хватит, чтобы определиться, а там... Повоюем, сынок! Григорий не был идиотом, и отвечать на этот вопрос не стал. Ведь и так понятно, что тот был риторическим, а решение отец примет и без наследника».